Глава 51. Леон. Дождь затихает примерно в 3:00 ночи. К утру совсем прекращается. Я приблизительно по минутно знаю его график. Причина я почти не спал. Сегодняшняя презентация, мероприятие, организованное совместно мною и маркетологами Мили, и блистаю здесь сегодня не я. Машина Бенета уже припаркована у здания, когда я сам до него добираюсь. Это правда. Женщина может создать настоящий пиздец на корабле, даже не особо стараясь. По крайней мере, на нашем с американцам корабле сейчас не очень спокойно. Мы никогда не общались так, будто постоянно выясняем, у кого хер длиннее. Но на текущей неделе именно это и происходит. "Хелло", бросаю я, подходя к сегодняшней рабочей группе. Марина, маркетолог, с которым я знаком ещё с первого дня работы в Миле, крепец скоту корпоративный значок на воротничок рубашки. А вот так, хорошо, констатирует она. Ей слегка за 50, к Беннето у неё особые материнские чувства. Он умеет располагать к себе женщин всех возрастов, талантливый парень. Скот бросает на меня взгляд поверх головы Марины и нейтрально улыбается, кивает. Я тоже киваю и осматриваю зал, каждый его угол. Часть гостей получила официальные приглашения, остальные подтянутся из разных каналов распространения информации. После мероприятия Марина замерит ситуацию и подготовит для меня отчёт, хотя покупатели для моего проекта это никак не случайные люди, так что этот замер скорее для галочки. Ты тоже будь хорошим мальчиком. Подойдя ко мне, Марина крепит значок мне на футболку. Микрофоны вон там. указывая то на рукой на стол, у себя за спиной. Будем начинать? Чего тянуть? Ещё раз посмотрев на зал, я киваю. Моё вступительное слово длится меньше минуты, а дальше все бразды правления у Марины. Овернувшись в зал, я сливаюсь с гостями, засунув в карманы брюк руки, прогуливаюсь вдоль макетов. Привет, пожимаю руку своему знакомому. Не знал, что ты в Москве. Его зовут Влад Градский. Во время учёбы мы часто пересекались по линии разных стартаперских проектов. Насколько я знаю, его лучший друг в итоге один из них реализовал. Сейчас у него крепкий бизнес, классный бизнес. Мне понравилась его идея, она появилась в идеальное время, оттого так хорошо залетела. Андрей Беккер, так его зовут. Я не видел его много лет. Я теперь не узнаю, как обстояли бы мои собственные дела, сложись всё по-другому. Но даже ностальгия по утерянным возможностям меня сейчас не увлекает. Грёбаные 7 лет и всё, что могло бы быть по-другому, на этот вопрос в последние сутки я смотрю хладнокровно, как никогда. Привет, улыбается Влад. Да, занесло на пару недель. Спасибо за приглашение. Я всегда в поиске, ты же знаешь. «Если будет что-то интересное на примете, достань меня из-под земли». «Договорились», — посмеиваюсь я. Влад финансовый консультант, так что да, он всегда в поиске объектов для инвестиций. «Это Арина», — представляет он женщину рядом с собой. «Моя супруга». Арина красивая блондинка, выглядит жизнерадостно. «Привет», — она протягивает мне руку сама, и я слегка сжимаю ее ладонь. Для себя отмечаю, что у неё очень музыкальные пальцы. Это видно с первого взгляда. Тот случай, когда встречаешь что-то необычное из того, что водится в природе. Очень приятно, говорю я. Какой из них самый лучший? Маш, это на рукой на макету, у которого мы стоим. Бросив взгляд на дома, я отзываюсь. Если я скажу, что они все хороши, я поверю, улыбается Арина. Я доверчивая. Люблю таких клиентов. Она смеётся. Очень крутой проект, говорит Влад, ещё раз осмотревшись. Действительно крутой. Я тебя поздравляю. Спасибо. У нас хорошая команда. Пока мы общаемся, я обращаю внимание на другую блондинку, которая у фуршетного стола принимает бокал вина от официанта. Вика поднимает бокал, адресуя этот жест мне. На ней платье на бретельках с почти голой спиной, что можно считать громким вызовом повседневности, а ещё очень смелым выбором, учитывая то, что в разгаре всего лишь первая половина дня, а мероприятие полуофициальное. Мне не привыкать видеть её на острие вызова общественному мнению, когда-то мне даже нравилось, что женщину, с которой я пришёл, все мужики вокруг хотят выебать, но с недавних пор это нихуя не веселит. Давай что-нибудь поедим. обращается Арина к Владу. Да, сейчас. Он ещё раз жмёт мне руку. Если останутся вопросы, я на связи, отзываюсь я. Оставшись один, я смотрю на часы. В движениях Вики нет суеты, когда она оказывается рядом. Кажется, её ресницы стали чуть гуще с тех пор, как мы виделись в последний раз. Наверное, ей это идёт. Она смотрит на меня из-под этих ресниц, поднося к губам бакал Я тебе аплодировала, произносит Вика. Никогда не умела говорить на публику. У её причёски мокрый эффект. Всё отлично, она выглядит отлично. Это вопрос практики, реагирую я на её замечание. Нет, мотает она головой. Это талант. Я вот, например, даже в школе стихи рассказывать не могла. Меня считали дурочкой, учителя считали. А промитчива с их стороны Думаешь? Я в этом уверен. Иначе Вика не вывела бы меня так ловко на необходимость сказать ей комплимент. Улыбнувшись, я заверяю: "Ты умнее многих". Ты улыбаешься, произносит она тихо. Сегодня мне точно пятёрка. Я сворачиваю улыбку, но не потому, что хочу лишить её награды. Между нами расстояние вытянутой руки, а это значит, что Вика помнит наш последний разговор. знает свои границы, только в её глазах слишком много эмоций. Я скучаю, говорит она вдруг. Леон, я Вика. Я отрицательно качаю головой, давая понять, чтобы не продолжала. Просто дай мне сказать. Она обводит губы кончиком языка, делает глоток. Моя весёлость уже схлопнулась. Я смотрю на женщину перед собой серьёзно, взглядом отмеряя ей очень мало времени. Мы могли бы попробовать, проговаривает она. Знаешь, без всего этого, без без денег. Ужасно звучит, да? Это звучит немного не своевременно. Что если бы, блять, теперь я готов смеяться. Что если бы, повторяет она. Мы начали бы без этого, без всей этой коммерции. Чуть подавшись к ней лицом, жёстко говорю, А ты когда-нибудь попробуй. Тогда и узнаешь. Я обхожу её как раз в тот момент, когда Марина передаёт слово Беннету. Ожидания, на которых строился у меня весь этот день, не оправдались. Это выводит из себя, хотя в некотором смысле я должен радоваться, потому что желание победить в нашем состязании у Элис гораздо сильнее, чем уважить своего любимого босса и поддержать его в час славы. Она не пришла. Это очень радует. На самом деле, это даже лучше, чем альтернативный вариант. Это выглядит как чёткая расстановка приоритетов, но на этом моё терпение заканчивается. Обойдя зал вдоль стены, я выхожу на улицу и чувствую себя асфальтоукладчиком, пока иду к машине.